Из Рипли было видно то же, что и нам. Марсиане одни возвышались в сгущающемся сумраке, освещенные лишь бледным месяцем, звездами и отблеском заката и красноватым заревом над Сент-Джордж-Хиллом и лесами Пейнс-Хилла. Но против наступающих марсиан повсюду, у Стенса, Хаунслоу, Диттона, Эшера, Окхема,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 Человек, спавшийся в стрит Копхеме, передавал странные подробности о кольцевом потоке этого газа. Он смотрел вниз церковной колокольни и видел, как дома...